Глава 14 За рулем очередной разъездной машины сидел констебль, которого он выдернул из раздевалки. Бедняга не успел смыться домой. С явным превышением скорости они мчались на юг. Логан сидел в пассажирском кресле и смотрел в окно на проносившиеся мимо темные поля. Еще пара констеблей, мужчина и женщина, сидели сзади. День клонился к вечеру, машин на дороге почти не было и вскоре они уже медленно проезжали мимо дома, адрес которого Логану сообщил сотрудник регистрационного отдела и в котором должен был проживать Даррен Колдуэлл. Это было новое бунгало на южной окраине Портлетена, одно из многих таких же новых бунгало, составлявших коттеджный поселок со свободной планировкой. Сад перед домом представлял собой небольшую площадью несколько квадратных футов заросшую травой площадку, обрамленную поникшими розовыми кустами. На стевлях кое-где еще жалко трепетали одинокие розовые лепестки большую часть давно сбил дождь. Они промокшими кучками лежали под кустами в свете уличных фонарей, приобретая болезненный коричневатый оттенок. На небольшой стоянке рядом с домом стоял темно-красный ренок Лио. Логан приказал водителю припарковаться за углом, И, отстегивая ремень безопасности, сказал, «Окей, ребята, все делаем быстро и красиво. Вы, парни, заходите сзади. Сообщите мне, когда будете на месте, тогда и начнем. Если будет удирать, хватайте». Он повернулся к женщине-констеблю на заднем сиденье, и от резкого движения рубцы на животе откликнулись болью. «Когда мы войдем в дом, отойдите в сторону, чтобы он форму не заметил». Если Колдуэлл увидит полицейских на пороге, сразу начнет делать глупости. Я не хочу, чтобы все превратилось в штурм крепости. Всем все понятно?» Констебли дружно кивнули. Логан выкарабкался из машины. На улице было жутко холодно. Характер дожжа опять изменился. Тяжелые капли превратились в мелкую ледяную морось, которая смыла все тепло с рук и лица, пока Логан с помощниками добрались до входной двери. Два полисмена исчезли за углом. В доме светилась пара окон. Было слышно, что в гостиной работает телевизор. Послышался звук спускаемой воды в туалете, и Логан нажал на кнопку дверного звонка. В кармане засигналил мобильник. Логан тихо выругался и, нажав клавишу соединения, сказал «Слушаю». «Что происходит?» — спросил Инж. — Я могу вам перезвонить, сэр? — прошептал Логан. — Нет, ни хрена вы не можете мне перезвонить. Мне только что позвонили из штаб-квартиры, сказали, что вы взяли троих полицейских и отправились кого-то арестовывать. Что там у вас, черт возьми, происходит? Логан услышал приглушенный шум, потом звуки оркестра. — Твою мать! — сказал Энж. — Я на связи. «Или вы, сержант, мне все подробно объясните, когда у меня закончится репетиция, или я...» Из телефона донесся настойчивый резкий женский голос. Кто-то обращался к Иншу, правда, издалека, и Логан не мог разобрать слова. Потом услышал «Хорошо, хорошо, я иду». Связь прервалась. Женщина-констебль стояла на пороге и смотрела на него, удивленно подняв брови. «Ну...» Но... «Он прямо сейчас на сцену выходит», — объяснил Логан, пряча мобильник в карман, и прибавил. «Так, давайте начнем и закончим. Если нам повезет, мы встретимся с ним в баре после представления и сообщим для разнообразия какие-нибудь приятные новости». После чего снова нажал на кнопку звонка. Из окна ванной донеслась легкая мужская ругань. По крайней мере, стало слышно, что в доме кто-то был. Логан снова нажал на кнопку звонка. «Слышу! Слышу! Уже иду!» Минуты через полторы на застекленную входную дверь легла тень, и в дверном замке провернулся ключ. Дверь приоткрылась, из за нее показалась голова. «Привет!» — сказала она. «Даррен?» — спросил Логан. Лицо нахмурилось, на глаза наползли две густые брови, при этом глаза явно не смотрели в одну точку. Даррен Колдуэлл был лет на пять с небольшим старше, чем на школьной фотографии, и не очень заметно изменился. Скулы стали шире, появилась стильная стрижка, явно сделанная не мамиными ножницами, как в школьную пору, но совершенно очевидно, что это был тот же самый человек. «Да», — сказал Даррен, и Логан резко толкнул дверь. Молодой человек отшатнулся назад, зацепился за небольшую тумбочку и упал на пол. Логан и женщина-констабль вошли внутрь, закрыли за собой дверь. «Ай-яй-яй!» — Логан покачал головой. «Нужно было установить дверную цепочку, мистер Калдуэлл. Тогда к вам труднее будет зайти без приглашения. Ведь никогда не знаешь, кто может пожаловать». Парень поднялся на ноги и, сжав кулаки, спросил «Вы кто?» — У вас хороший дом, мистер Колдвелл, — сказал Логан, позволяя констеблю занять место между собой и потенциальным источником агрессии. — Вы не будете возражать, если мы здесь все осмотрим? — Вы не имеете права! — О, нет, имею. Логан достал из внутреннего кармана ордер на обыск и помахал им перед носом у парня. — Итак, откуда начнем? Изнутри дом был значительно меньше, чем казался снаружи. Две спальные комнаты, в одной двуспальная кровать, накрытая желто-серым покрывалом ручной вязки, и небольшой умывальник, весь заставленный флаконами с увлажняющими кремами. В другой одноместная кровать и у стены стол с компьютером. Полураздетая красотка смотрела на губы с плаката над кроватью. Очень пикантно. Вся обстановка ванной комнаты была цвета авокадо. Логан давно такого не встречал. На кухне они едва ли могли поместиться втроем, да и то только стоя и не производя лишних движений. В гостиной стояли телевизор с большим экраном и громадный диван ядовито-зеленого цвета. И ни одного следа пропавшего пятилетнего мальчика. «Где он?» — спросил Логан, роясь в шкафах и вытаскивая на свет Божий овощные и рыбные консервы. дара оглянулся вокруг. «Кто он?» Логан вздохнул И захлопнул диверцию шкафа. — Вы очень хорошо знаете, кто, Дарон. Где Ричард Эрскин? — Ваш сын. — Что вы с ним сделали? — Ничего я с ним не делал. Я его несколько месяцев не видел. Дарон повесил голову. — Она мне не разрешает. — Вас видели, Даррен. Люди сообщили, что видели вашу машину. Логан попытался посмотреть наружу сквозь окно на кухне, но увидел только свое отражение на него же и глазевшее. — Я... Дарвен шмыгнул носом. «Я часто там ездил на машине. Думал, может быть, случайно его встречу. Знаете, может, он где-то играет или еще что? Она его из дома не выпускала. Не позволяла ему быть, как все дети». Логан щелкнул небольшим выключателем, и кухня погрузилась в темноту. Без яркого света, превращавшего окно в зеркало, можно было увидеть темный сад. Там стояли, дрожа под ледяным дождем, два полюсмена. В углу сада виднелся сарай. Улыбнувшись, Логан щелкнул выключателем. Все зажмурились. «Пошли!» — сказал он, крепко схватив дара на заворотник. «В сарае посмотрим!» Но Ричарда Эрскина не нашлось и там. В сарае хранилась газонокосилка, две совковые лопаты, мешок с удобрениями и секатор. «Вот дерьмо!» — произнес с досадой Логан. Они стояли в гостиной, пили слабый чай цветом мочи. В комнате было людно. Два промокших насквозь полисмена, женщина-констебль, даран Колдуэлл и Логан. Хозяин дома сидел на диване и с каждой минутой выглядел все более и более несчастным. — Где он? — еще раз спросил Логан. — Рано или поздно ты нам скажешь. — Хочешь, говори прямо сейчас. даран хмуро посмотрел на полицейских. — Я его не видел, — ответил он. — Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. — Ну, хорошо, — сказал Логан, усаживаясь на подлокотник ядовито-зеленого дивана. — Где вы были вчера утром в десять часов? Дарон театрально вздохнул. — Я был на работе! — И вы это можете доказать, не так ли? На лице дарана появилась злорадная улыбка. — Да без проблем могу. Вот! Он взял с кофейного столика телефон и протянул его Логану, потом из-под стопки журналов Hello вытащил справочник желтые страницы. — Гараж Броустейна, — сказал он, открыл толстый желтый том и начал сердито его листать. — Позвоните им, давайте спросите Эвана, это мой босс, и спросите его, где я был, давайте. Логан взял в руки телефон и желтые страницы, и тут в голову его закралась неприятная мысль. «А что, если Дарен говорит правду?» Гараж Бродстейна разместил солидное рекламное объявление, нечто расплывчатое, с улыбающимся гаечным ключом и счастливым болтом с гайкой. Надпись гласила «Открыты круглые сутки», поэтому Логан решил набрать номер. Послышался гудок, снова и снова и снова... Логан уже собрался положить трубку, когда грубый голос проорал ему в ухо. «Гараж Броудстейна!» «Алло!» — сказал Логан, когда слух восстановился. «Это Эван?» «Кто это?» «Это детектив-сержант Логан Макрей, полиция Грэмпиана». «У вас работает Даррен Колдуэлл?» «Допустим». Тон Эвана моментально стал очень подозрительным. «А что он натворил?» «Вы не можете сказать мне, где мистер колдвелл был вчера утром между девятью и одиннадцатью часами?» Дарен откинулся на спинку дивана, натянуто улыбаясь, и Логан опять почувствовал, как в животе неприятно начало посасывать. Помогал мне менять электропроводку у Вольвы, а что? Вы уверены? Небольшая пауза потом. Конечно, я абсолютно уверен. Я сам там был. Если бы Дарон был в каком-нибудь другом месте, я точно это заметил бы. А в чем, собственно, дело? Чтобы от него отвязаться, Логану потребовалось еще пять минут. Он положил трубку и, стараясь не выдать разочарования, произнес. «Мне кажется, мы должны перед вами извиниться, мистер колдал «Еще как должны!» Даррен встал и указал пальцем на дверь. «А теперь почему бы вам не поднять свои ленивые задницы и не пойти искать моего сына?» Он с треском захлопнул за ними дверь. Они цепочкой потянулись под дождем к ржавому воксалу, за который Логан лично расписался. Опять все впустую, и никаких хороших новостей для инспектора Инши. Оставалось лишь надеяться, что сегодняшнее выступление у него пройдет хорошо, и что он будет в хорошем настроении и не станет вырывать куски из его Логана задницы. Констабль, который был за рулем, включил зажигание, и стекла машины начали медленно запотевать. Он включил печку, вентиляторы, но это не помогло. Тогда констебль отцепил свой галстук и начал протирать им самые запотевшие места на стеклах. Увы, он просто гонял по стеклу мутную влагу. Вздохнув, они расселись и стали ждать, когда машина прогреется, и на окнах появятся сухие просветы. — Думаете, его алиби подтвердится? — обратилась к логану женщина-констебль с заднего сиденья. Логан пожал плечами. Гараж работает круглые сутки. Проверим на обратном пути. Он уже знал, что алиби подтвердится. Не мог Даррел Колдуэл украсть своего пятилетнего сына, когда тот ходил в лавку за молоком и шоколадным печеньем. он был так уверен. Машина наконец-то прогрелась, стекла высохли, и через них можно было смотреть. Констевль включил фары и вырулил на дорогу. Они развернулись и выехали на шоссе. Логан смотрел, как дом, в котором жил Даррен, медленно исчезает за окном машины. Он был так уверен. Когда они проезжали через Портлеттон, а потом съехали на второстепенную параллельную дорогу, также ведущую в Абердин, Логан увидел вдали мерцающую вывеску торгового комплекса ди пассажа с большим супермаркетом. В супермаркете должен быть алкоголь. Логан подумал, что вернуться домой с бутылкой вина будет очень даже неплохо, и попросил констебля отклониться от маршрута. Пока помощники ждали в машине, Логан прошелся между рядов, положил в корзину маринованные огурчики и чипсы, Они с констеблями выезжали в Портлеттон с надеждой, что вот-вот найдут пропавшего мальчугана живым и здоровым и вернутся в управление героями. А возвращаются с пустыми руками, и при этом Логан выглядит полным идиотом. Он бросил бутылку красного вина на пачку с чипсами и сразу же выругался. Понял, что половину раздавил. Оглядываясь по сторонам, вернулся в отдел, выложил пакет с давленными чипсами и взял... Новый. По ходу дела Логан размышлял. Вот живет в своем домишке некий Даррен Колдуэл. Ему не разрешают видеться с сыном, и он мотается по Торре на машине, желая хоть краем глаза его увидеть. Раздолбай, несчастный Вот у него логана-мокроя, к примеру, детей нет. Бывали, конечно, неприятные моменты с подружками, когда у них случались задержки на две недели, но все как-то само собой рассасывалось но как можно, имея сына, быть напрочь выключенным из его жизни? Этого Логан представить не мог. Работали всего две кассы. За одной сидела девица, у которой на лице живого места не было из-за прыщей, за другой — старик с трясущимися руками. Работать нормально они не могли, разве что медленно ползать. Женщина, стоявшая перед Логаном в очереди, наполнила тележку всем, что можно было найти в отделе замороженных продуктов. Карри с картофельными чипсами, пиццы с чипсами, китайская рагу из курицы с лапшой, с картофельными чипсами, бургеры с чипсами, лазаньи с чипсами. Фрукты и овощи в тележке отсутствовали. Зато были шесть двухлитровых бутылей диетической колы и шоколадный торт. Здесь все было в порядке. Пока старик возился со сканером и замороженными полуфабрикатами, Логан нашел новые объекты для изучения. Небольшие магазинчики, ремонт обуви, фотолаборатория, химчистка еще один, в котором продавали смешных стеклянных клоунов и фарфоровые фигурки, были закрыты, свет выключен и жалюзи опущены. Если вдруг кто-то под влиянием внезапного порыва души решил бы, что ему очень нужно, ну прямо дело жизни и смерти, купить фарфоровую статуэтку шотландского терьера, играющего на волынке, этому человеку пришлось бы прийти завтра. Женщина, стоявшая перед ним, начала рассовывать по пакетам сокровища микроволновой кухни, и он продвинулся на шаг вперед. Откуда-то со стороны выхода донеслась мелодия из детской телевизионной передачи. Логан поднял глаза и увидел старуху, наклонившуюся над синим пластмассовым паровозиком, возившим малышей по детской железной дороге. Она как крыльями размахивала руками, а паровозик двигался кругами и пыхтел. Старуха улыбалась и пританцовывала под мелодию «Те-де-де». Томаса танкового двигателя, пока музыка не кончилась, а Томас не остановился. Старуха открыла свою сумочку, вынула кошелек и начала в нем копаться. К сожалению, денег для продолжения движения не нашлось. Откуда-то из внутренностей Томаса появилась грустная маленькая девочка. Она взяла старуху за руку и медленно побрела к выходу, все время оборачиваясь на ухмыляющуюся рожицу паровозика. «И упаковать?» «А?» — Логан снова сконцентрировался на старике за кассой. «Я спрашиваю, вам это упаковать?» — он протянул Логану пакет с чипсами. «Вы же покупатель. Хотите, чтобы вам это упаковали?» «А, нет, нет. Спасибо, не нужно». Логан засунул вино, чипсы и огурчики в пластиковый пакет и пошел к машине. Надо было бы купить несколько бутылок пива замерзшим, промокшим, разочарованным констеблем, которых он потащил с собой. Но возвращаться было уже поздно. Послышался смех. Логан обернулся и увидел девочку из супермаркета. Она стояла посреди большой лужи и весело прыгала, а бабуля хлопала в ладоши и смеялась. Он стоял, наблюдая за сценой жизни, и постепенно хмурился. Если отцу Ричарда Эрскина не позволяли видеться с сыном, то, скорее всего, бабушка с дедушкой тоже внука не видели. У всех потей. Большая спальная комната выглядела как-то не так. Не похоже, что в ней спал двух летний молодой мужчина. Это вязанное крючком покрывало, все эти баночки с увлажняющим кремом, полуголая девка на постере и компьютер — это другое дело. Логан сел в машину, поставил между ног пакет с покупками. — А что вы скажете насчет того, чтобы навестить мистера Колдуэлла еще раз? — спросил он, улыбаясь. Темно-красный хэтчбек стоял на своем месте, но на этот раз перед домом был припаркован еще и светло-голубой Volvo Estate, заехавший двумя колесами на тротуар. Заметив это, Логан улыбнулся еще шире. «Припаркуйтесь на том же месте, где в прошлый раз», — сказал он водителю. «Потом с напарником заходите сзади, мы войдем в дверь». Логан дал им минуту, чтобы заняли позицию, прошел по дорожке к дому и нажал указательным пальцем на кнопку дверного звонка. Дверь открыл Даррен Колдуилл. В течение нескольких секунд раздражение на его лице сменилось паникой, а потом злостью. — Привет, Даран, сказал Логан, подпирая дверь ногой, чтобы парень не смог ее захлопнуть. «Ты не против, если мы зайдем еще раз? Какого хрена вам опять здесь надо?» Дарен! донесся изнутри женский голос, высокий и слегка дрожащий. Дарон! На заднем дворе полицейские!» Дарен быстро взглянул на кухонную дверь, а потом опять перевел взгляд на Логана. «Даррен!» — снова раздался женский голос. «Что мы будем делать?» У парня поникли плечи. «Все хорошо, мам!» — сказал он. «Скипяти воду для чая!» Он отступил и позволил Логану и женщине-констеблю войти. В центре холла лежала куча дорожных сумок. Логан открыл одну увидел совершенно новую детскую одежду. Из кухни в комнату вошла женщина лет пятидесяти. Она прижимала к груди чайное полотенце, теребила пальцами его край. — Дарн, сказала она, — все в порядке, мама. — Слишком поздно. Он сел на кошмарный зеленый диван. Вы заберете его, да? Логан кивком дал понять женщине констеблю, чтобы та перекрыла входную дверь и спросил: Где он? Это нечестно! Мать накинула полотенце в лицо Логану. На полотенце была вышта маленькая танцующая овечка. Почему я не могу видеть своего внука? — Почему он не может оставаться у своего отца? — Миссис Коллэлл, — начал Логан, — но мать Даррелла еще не закончила. — Эта вонючая маленькая корова забрала его и не позволяет с ним видеться. Он мой внук, а я не могу его видеть. И что она за мать? Какая мать запрещает отцу видеться собственным сыном? Она не заслужила права быть матерью. — Где он? — повторил Логан. — Ничего ему не говори, Даррен. Даррен показал пальцем на дверь маленькой спальни за спиной констебля. «Он только что заснул», — сказал он так тихо, что Логан едва его расслышал. женщина констабль шагнула в направлении спальни. Логан кивнул. Она вошла и вернулась, ведя за руку заспанного маленького мальчика в желто-синей пижаме из шотландки. Он зевал и сонными глазами смотрел на людей в гостиной. «Пойдем, Ричард», — сказал Логан. «Пора домой».